Ярослав Гжендович Книга осенних демонов Снова вижу я солнца закат, снова этой кончине я рад. Повезло им чуть меньше, бывшим без счета, скольким подсчет не моя работа. Каждый день свою мзду собираю, каждый день их пути предел. Иметь или быть ответ выбирай, чем хочешь обладай. Поком звонит колокол. Казик Сташевский и культ. Пролог. Он вошел в магазин с магией главным образом потому, что шел дождь, а еще потому, что за последние сорок восемь часов он потерял девушку, работу, лучшего друга, закрыли его любимый паб и единственный киоск вблизи дома, где он мог купить талоны. У него украли машину. Перестали выпускать любимые сигареты, по непонятным причинам отключили кабельную связь, а сестра бабушки решила оспорить её последнюю волю и лишить его крыши над головой. Не обязательно и не факт, что в такой последовательности. И теперь он стоял, дрожа от холода в промокшем плаще, в каком-то забытом богом дворе, с выходным пособием, сунутым в портмоне, И ту посмотрел на амулеты, шары, волшебные палочки и благовония в витрине. Бывают такие дни. Временами в том месте, которое является собой основу топографии чего-то личного мира, вдруг появляется вывеска с надписью ликвидация. На карте появляется белое пятно. И время от времени происходит что-то подобное. Как эта -то точка исчезает и появляются другие. Находишь другие магазины, пабы, знакомишься с новыми женщинами и новыми друзьями. Чаще всего полная ясность наступает так: встаёшь утром, бреешься, выходишь из дому и видишь, как всё, что имело для тебя значение, вдруг исчезает, рушится. Оказывается в состоянии ликвидации, взрывается и не отвечает на звонки. Твоя личная карта жизни покрылась белыми пятнами и, по сути, перестала быть картой. У Яцика Вулецкого было такое впечатление, будто он проснулся в мире, который внезапно откорректировался, удалил из себя все, что могло бы для Яцика приветливо. Магазин магии был просто завален товаром. Тысячи мелких пёстрых безделушек лежали на прилавках, полках, на витринах и этажерках. Они плотно увешивали стены, были сунуты куда попало. Стеклянные чаши, полные подвесок и кулонов, полки, заставленные странными книгами, груды полудрагоценных камней, горшочки и ещё чёрт знает что. В трампе которым до вчерашнего дня управлял Яцык, всё должно было быть поделено по разделам, разложено удобно и понятно. Тут царил восточный базар, от которого у Яцыка волосы становились дыбом. Каким образом клиент мог тут хоть что-нибудь найти? Ледяной ноябрьский дождь остался за окнами, лил в унылым дворе между двумя задрипанными домами, на которых ещё были следы от снарядов. Виднёлась перекладина для ковров, искривлённая древко и ступеньки, которые вели в пристройку маленького магазина, который специализировался на товарах для восточных единоборств, где Яцк совсем недавно пытался найти работу, но безрезультатно. В беспорядке царящем внутри чувствовалось, что здесь определённо ожидали, что клиент станет копаться на полках, в витринах, И в ворохе самых странных предметов. Никто не подбегал с навязчивым вопросом: "Вам помочь? Помочь? Чёрт побери, во всём?" Ему снова хотелось иметь друзей, квартиру пап шевон и свою работу. Хотелось иметь свой небольшой магазин со спортивно-туристическими товарами и вести дела с тремя похожими на него ненормальными. Хотелось бы избежать самого ужасного, что уже настигло Падение на дно супермаркета. Работника отдела товаров для отдыха просим подойти к кассе номер восемьдесят шесть. Хотелось бы, чтобы вернулась Магда. Только не та ужасная Магда последних нескольких месяцев, а прежняя, которая куда-то исчезла. Ему не хотелось выходить в дождь и холод в сумерки ноября. Хозяин. А может, работник сидел в одном из дальних углов помещения. Под потолком звучали какие-то странные вибрирующие звуки, словно пьяный тибетец ревёл в пустой бочке. Где-то тлели благовония, наполняя помещение тяжёлым душным запахом. Яцик посмотрел на доску, увешанную десятками небольших амулетов, вырезанных из латуни. Они обещали финансовое благополучие, счастье и гармонию. душевное равновесие, здоровье защищали от приступов агрессии, ставили преграду несчастьям. На выбор. Прекрасно. Он обязан купить все. У дверей весело внушительных размеров пробковая доска, увешанная объявлениями. Уже что-то. Некоторые наводили на мысль об огентствах типа Лидии и Луиза, гадания, круглые сутки. Интересно. Если у них визиты на дом. Духовное оздоровление и снятие проклятий также на расстоянии. Феодорос, энергетическое оздоровление. Ятцык недоверчиво покачал головой. Одно из объявлений действительно впечатляло. Городской шаман защитит от демонов, отведёт проклятия, уберёт препятствия, поможет найти дорогу. Интересно, сколько берёт такой шаман. Сумасшедший тибетец на диске вопил по-прежнему. Немногочисленные клиенты, бродившие до сих пор в соседних помещениях, похоже, торговались. Зазвенел кассовый аппарат. Девушка с короткими тёмными волосами в очках с роговой оправой и узкими стёклами прошла мимо, прижимая к себе упакованный в чёрную ткань свёрток. Она несла его как-то украдкой, словно не хотела, чтобы кто-то увидел её покупку. Понятно, что я цика обратил на него внимание, но товар не рассмотрел. Он заметил только, как тёмные капли падают из пакета на каменный пол. Он уже открыл рот, но барышня спешно вышла, и колокольчику двери разразился металлическими трелями. Другой посетитель вышел сразу же за ней, неся запечатанный серый конверт с красными печатями какого-то ведомства, свечу зажигание и часы, на которых стрелки быстро двигались в обратном направлении. Следующий клиент заплатил, опять зазвенел кассовый аппарат. Покупатель протянул хозяину пакет, завёрнутый в помятую коричневую бумагу, и вышел. Без товара, но расплатился. приобрёл позитивной вибрацией тибетский воздух. Яцик так и остался стоять, открыв рот и убеждаясь, что мир вообще в последнее время стал какой-то странный. Может, эти покупатели ничего здесь и не купили, а эти странные предметы были у них и прежде? А может, впрочем, так выглядят эзотерические покупки? Откуда ему знать? Он никогда не был в подобном месте. Он положил полудрагоценный камень назад в вазу и понял, что остался в магазине совсем один. Сейчас его уже ничего не спасет. От чем могу вам помочь? И он вынужден будет промямлить и я только посмотреть, а потом выйти в дождь, темень и хаос. Ему очень этого не хотелось. Ничего хорошего там на улице его. Не ожидала. За окнами по-прежнему лил дождь, и не было никаких признаков того, что он намерен прекратиться во всяком случае до мая следующего года. А в тёмном проёме ворот, ведущих на улицу, стояла стройная темно-волосая девушка в красном, блестящем от дождя дождевике. Он узнал её, видел уже несколько дней, то тут, то там, случайно. Первый раз, когда смотрел на уходящую Магду. Уходящую к его лучшему другу. Магда сердито ступала большими шагами, похоже, по-прежнему произносила какие-то гневные тирады. Он смотрел на неё со странным чувством облегчения и пытался угадать, не обернётся ли она, не посмотрит ли на него. Но она не обернулась. Ему казалось, что на лестничной клетке всё ещё слышен звук разъярённого удара дверью, который навсегда отделил их друг от друга. И тогда он увидел ту невероятно красивую девушку, шедшую по улице в противоположную сторону. В следующий раз он увидел её сегодня утром, когда пошёл на работу. На двери Трампа висела непонятная табличка: "Переучёт, ликвидация", которую он прочитал 10 раз, убеждённый, что это какая-то шутка. "Извини, Павел только беспомощно развёл руками. Я сэкономил на отправке уведомления по почте. Я напишу тебе рекомендацию. Могу сделать для тебя только это". А когда я цик уже отработал, все эти беспомощные почему, как ты мог после шести лет закрыть вот так вдруг? Почему я ни о чем не знал и так далее? А потом вышел на улицу уже безработным. Вся та же прекрасная девушка, которую невозможно забыть, ждала на трамвайной остановке. А сейчас она стояла в подворотне и смотрела на него из-под густых черных волос. Она следил за ним? А может, просто подойти и спросить, в чём дело? Хазен магазина прошёл с другой стороны витрины с кристаллами, полудрагоценными камнями, соляными лампами и масками. Он закрыл входную дверь на засов, выглянул в окно, словно смотрел на девушку, по-прежнему стоящую в подворотне, и опустил бамбуковые жалюзи. Потом повернул висящую на двери вывеску так, чтобы было видно закрыто. Я цик наблюдал за его действиями широко открытыми глазами и казалось, открыв рот. Продавец повернулся в его сторону. Он был смертельно бледный, словно припудренный мукой. Длинные завязанные сзади волосы белые. Тонкие ладони торчащие из рукавов чёрного гольфа. Также белые, как воск, только глаза красные, словно налитые кровью. Я цик в отчаянии поискал глазами на прилавке какое-нибудь оружие на случай, если бы оказалось, что именно сегодня хозяин магазина с эзотерическими штуками сошел с ума и решил прикончить последнего посетителя. Вот уже несколько дней Яцик перестал задаваться вопросами типа, почему же это всё случается именно со мной. Он уже успел заметить, что в последнее время общество к нему не благоволит. Подумав, сжал в руке мраморное яйцо. "Хватит эти дешёвые талисманы, парень", произнёс продавец. "Тебе нужна настоящая помощь". Ты потерял дорогу, да? Всё рушится без видимых причин. Ты носишь пальто, в руках у тебя дипломат. Ты серьёзный человек. Никаких благовоний, гороскопов, кристаллов. Ты крепко стоишь на земле, но всё же пришёл сюда. Ты рассматривал визитные карточки потом талисманы. Море гаджетов, которыми можно украсить жилище или кому-нибудь подарить, не оборошится, да? И что? Ты продашь не особый товар, такой, который на самом деле сработает? С издевкой произнес яцек. Я не держу дверь закрытой. Терпеливо заявил продавец. Ты можешь ее открыть и идти себе. Хотя, похоже, особо и не знаешь, куда идти. Ты потерял свою дорогу, дружок. Он указал на доску с объявлениями. Городской шаман. Это моя визитка. Если ты знаешь, что тебе делать, иди. Если не знаешь, сделай то, что во все времена делали в таких случаях. Сядь и спроси у шамана. Я буду в подсобке, за кассы направо. И он исчез в глубине магазина. Яцик положил мокрый от пота рамёрное яйцо назад в вазу и направился к двери. Он решил вернуться домой и посмотреть. Э, нет. Позвонить. Нет. Выспаться. Один. Завтра он мог бы пойти ещё в несколько спортивных магазинов в городе, может, других из похожей области, а потом работника отдела товаров для отдыха. Колокольчик у двери пропел случайную грустную мелодию. Комната за дверью в подсобку выглядела не так, как можно было предполагать. Никаких магических гаджетов, благовоний, вышитых подушек. Почти пустая, обставленная суперсовременно и аскетично, она наводила на мысль о кабинете дантиста или о модном клубе, блестящий металл, стекло. Продавец сидел в странном кресле у стеклянного столика. Свет металлической лампы был приглушён. С другой стороны стояло такое же кресло. Мужчина поднёс к рту вычерную стеклянную трубку, цилиндр с носиком, в котором клубился тяжёлый, как туман, белый дым. Люди часто говорят, что город это джунгли, произнёс городской шаман. Но они ничего в этом не понимают. В джунглях есть не только то, что видимо. наи существа живущие на других уровнях действительности. В определённом смысле сами люди дают им жизнь. От нас зависит то, попадём ли мы из лука в зверя, но не то, найдём ли мы его тропу. Есть вещи, которые приходят из высшего мира, и такие, которые приходят из низшего. Болезни Невезение, курсы валют, так было и есть и будет. И не имеет значения, находишься ты в шалаше, в пещере или в апартаментах. Джунгли всегда там, где есть люди. Они несут их в себе. Вместе с древом жизни, духами предков и демонами Ты не замечаешь этого, потому что похож на человека, ходящего по торговому центру. Ты смотришь на магазинчики, товары на полках, рестораны и предполагаешь, к примеру, о существовании кухни, складов, но понятия не имеешь, что там целые этажи и лабиринты помещений, в которые тебе нет входа. Яцик сел в противоположное кресло и налил себе минеральной воды из изящного кувшина. Обыкновенная болтовня ненормального. А на что еще он надеялся? Предположим, что чьи-то отношения распались, продолжал шаман. Мы можем найти какие-то причины, психологические, экономические разные. Но на самом деле часто неизвестно, почему что-то такое приключилось. Почему вдруг закрыли магазин? Почему кто-то никак не может заработать денег? Или почему ступает на пешеходный переход как раз в ту секунду, когда по нему проедет пьяный водитель? Издавно знали: кто-то обидел богов, предков, обратил на себя внимание демонов. Теперь мы говорим случай. Закрываем глаза и закрываем уши. Яцик встал и прошёлся по комнате. Он чувствовал себя уставшим. Ему было смешно. Нужно идти домой. На стеклянных полках лежала коллекция случайных предметов. Меняющий цвет голограмма кредитной карточки, латунная пепельница, украшенная хамелеоном. Самурайский меч, мягкий серебряный браслет, похожий на блестящую сыроконюшку, засушенная на низнен на булавку темная бабочка с крыльями черными как сажа. У меня нет бабок, произнес он уставшим голосом. К чему эта комедия? Я и так тебе не заплачу. Это будет зависеть от тебя. Если я тебе помогу, ты сам решишь платить ли мне и сколько. Но сначала я должен тебя просветить. Что? Вынь все, что у тебя в карманах, и высыпь в вазу. Так же вынь все, что у тебя в портмоне, за исключением денег. Все. Визитки, зажигалку, талоны, шнурок. Яцк выдержал долгий взгляд ужасных чёрных глаз, после чего пожал плечами. Подобное удивление появляется в аэропорту у магнитной арки. Один карман, другой, третий. Кто бы мог подумать, что там столько мелочей? Кредитные карты, билеты в кино, ключи, сигареты, зажигалка, документы, визитки. Какие-то карточки с загадочными номерами телефонов, целая куча. Мужчина где-то раздобыл пульс и комнату залила музыка. Никаких трансовых мелодий, никаких индийских бубнов. Ударные гитары The Clash, Guns of Brixton. Потом надел солнечные очки, элегантные полароиды, страшные кровавые глаза исчезли. Продавец стряхнул ёмкость и стал присматриваться к её содержимому, пыхтя своей булькающей трубкой. Яцык, потерявший чувство реальности, глядел на него будто на врача, рассматривающего рентгеновский снимок. Шли минуты. Шаман что-то бормотал. Трудно было сказать, напевал ли в такт музыкантам или бурчал себе под нос. Закончились три композиции, после чего он вдруг снял очки и отодвинул вазу. Забери это, произнес он. Я говорил, что ты потерял дорогу, парень. Сейчас ты ничего не найдешь, ничего не сделаешь, ничего не уладишь. Магда не вернется. Тёте заберет у тебя квартиру. В выходное пособие получишь такое, что тебе захочется плакать. Ты закончишь в супермаркете. Что-то планомерно уничтожает твою жизнь. Что-то из того мира обратило на тебя внимание. Иногда несчастья приходят к нам действительно случайно, как рикошет. Это как случайные жертвы на войне. Палец на спуске держим на секунду дольше. Ошибка машины, поломка зажигания. Но здесь не тот случай. Ты притянул сущность, которая не спускает с тебя глаз. Это ураганный огонь. Твоё дело дрянь, парень. Я цик почувствовал, что ему становится жарко. А потом по спине и темени миллионами маленьких ножек побежали мурашки. У него перехватило дыхание. Вдруг загрохотало сердце, а в голове раздался панический хор пытающихся навести порядок голосов, словно команда офицеров на захваченном корабле. Спокойствие, это стечение обстоятельств, грёбаный обманщик. Прежде всего, Ты должен понять и поверить, заявил шаман. Возьми несколько предметов с той полки. У нас три типа клиентов. Обычно приходят что-то купить, какую-нибудь несущественную мелочь, в действии которой не верят сами. Игрушку, безделушку. Те же, кто приходит купить что-то, что им необходимо, знают, что делают. Иногда покупают здоровье, иногда удачу, иногда чью-то смерть. Это настоящие клиенты. Есть ещё и такие, которые платят мне за то, чтобы что-то оставить. Как раз вот эти предметы в этой комнате. Обыкновенные предметы, которые, однако, исключительны. Порой суть в том, чтобы они перестали притягивать злые силы, а порой просто чтобы о чем-то забыть. Ложи их на стол, а я расскажу тебе о вещах существования которых ты как раз и испытываешь. Я расскажу тебе о племени Случе и об осенних демонах, тех, которые прячутся в телефонном звонке в два часа ночи в хитросплетениях реальности. Я освобождаю от них таких, как ты, а потом кладу на полку трофей и поглощаю очередного демона. Я ловец и книга. Послушай книгу о сенних демонов. Я цикудобно уселся и решил слушать, ведь ему некуда было идти.